Группа беззубых китов заключает в себе по Грею два семейства полосатиков и настоящих китов. Полосатики – получили свое название от глубоких продольных бороздок на горле, шее, груди и части живота. Кроме того, у них всегда заметен спинной плавник – Ласты длинные, ланцетовидные, роговые пластинки во рту короткие, но широкие. Сюда относятся длиннорукий полосатик или горбач, большой полосатик, полярный кит, желтобрюхий кит, малый полосатик и остроголовый кит. Настоящие киты неуклюжие и массивные. У них нет спинного плавника и бороздок на животе. Ласты широкие. Пластинки во рту узкие и длинные. Представителем их считается гигант морей, гренландский кит. Длиннорукий полосатик или горбач. Мегаптера Ионджимана. Отличается длинными ластами достигающими при общей длине кита 7,5 сажений 15 метров 11,5 аршин ширины и 1,52 сажений длины 3-4 метра ширина плеса до двух сажений толстое неуклюжее туловище Принимает еще более некрасивый вид от привычки животного горбить спину и плыть боком. Нижняя часть тела у него выпуклая, нижняя челюсть длиннее верхней. На последней четверти спины находится жирный плавник, так называемый горб. Окраска гладкой кожи чаще черная, а снизу беловатая с мраморным рисунком, Другие киты сверху черные, снизу чисто белые. Немногие киты встречаются морякам и китоловам чаще горбача в большом числе и во всех широтах, начиная с экватора и до Ледовитого океана. Его можно встретить и в открытом море, и вблизи берегов. Появление его, впрочем, неправильно. Только у берегов Калифорнии они появляются в октябре-ноябре, затем переселяются к северу и снова возвращаются в конце сентября. У Гренландии по Броуну его находят лишь летом, а на западных берегах Америки и Африки во всякое время. Впрочем, такая распространенность его объясняется тем, что его стали преследовать сравнительно недавно. Горбач дает меньше выгоды, чем кашалот, или гренландский кит, так как из его жира получается меньше ворваний, чем можно ожидать по объему. Охотятся за ним с гарпунами. Но убитый кит часто идет ко дну. Ценность его по кукенталю равняется 2500 маркам, 1250 рублям. Большой полосатик, пеалус антигуорум более стройного вида и достигает 12,5 сажений длины 25 метров, причем длина ластов равняется одной десятой, а ширина одной длины тела. В хвостовой части тела сильно сжато с боков, высота вдвое больше толщины. На передней части головы, Есть несколько коротких щетинистых волос. Прочая часть тела голая, сверху густо черного, снизу белого цвета. Этот вид главным образом встречается у берегов Новой Земли, Шпицбергана, Медвежьих островов и тому подобного. У Гренландии же его нет. Это один из самых быстрых и ловких китов. Питается он рыбешками, которых целыми стаями, гонит к берегу или жильдине, ловя своей широкой пастью, причем в охотничьем азарте забывается до того, что наплывает на мель или входит в узкие фьорды, откуда ему нет выхода. Охота за ним вследствие его ловкости труднее, а между тем менее выгодна, чем за гренландским китом, поэтому часто китобои не обращают на него внимания. Теперь большой полосатик ценится около 2500 марок, 1250 рублей. Большого полосатика часто смешивают с полярным, Сибальдус Бореалис. Между тем последний гораздо крупнее, до 31 метра длины. Сверху черного, снизу блестяще белого цвета. Плес очень широкий. Похож на него желтобрюхый кит Сулфуреус, до 29 метров длины и окружностью около 12 метров, названный так по серо-желтому цвету живота. Этот кит встречается в большей части Тихого океана и притом во все времена года, держась недалеко от берегов. Он в мае-сентябре соединяется в большие стада Часто они упорно следуют за кораблем, плавают быстро и отлично ныряют. Ценность до тысяч марок 2500 рублей. В морях, окружающих Северный полюс, водятся малые полосатики баленопоптера, позвоночник которых состоит лишь из 48-50 позвонков. Самый известный полосатик-карлик — Рострата. Всего 10 метров длины, а самка — восьми. Туловище несколько напоминает щучье. Спинная линия немного выпукла, брюшная круче, голова сужена около морды, рот большой, дыхала между глазами, окраска сверху темно-серая, снизу красновато-белая. К этому же виду, вероятно, относится и описанный с комоном остроголовый кит. Малые полосатики зимой путешествуют к югу, появляясь у берегов Европы, Америки и Азии, причем также иногда выбрасываются на берег. Все они довольно трусливы и пугаются даже крика людей. Семейство настоящих китов Заключает в себе самых неуклюжих и массивных животных среди рассмотренной нами группы. У них нет спинного плавника и бороздок на животе. Ласты широкие, на конце как бы обрубленные, китовый ус длинный и узкий. Наиболее известный представитель гренландский кит гренландского кита балаена мистикауктус можно считать за самое огромное из всех животных, ныне обитающих на земном шаре. Правда, некоторые полосатики часто превосходят его длиной. Гренландский кит имеет в длину не более 10 сажен, зато последний гораздо массивнее и толще своих соперников. Толщина гренландского кита позади грудных плавников равняется 40 футам а вес около восьми тысяч пудов. Добрую треть этой огромной массы, в 30 раз превышающей массу слона, в сорок носорога и в 200 раз быка, занимает чудовищная голова с огромной пастью такой величины, что в ней смело может поместиться целая лодка. Длина почти до трех сажений, а ширина 11 сажений Какой ужас внушила бы всему живому эта страшная пасть, если бы она была вооружена соответственной величины зубами. Но вместо последних мы находим у кита несколько сот роговых усов, треугольных пластин, длина которых достигает 2,5 сажен, а ширина 15 дюймов. За этой роговой оградой лежит Неподвижно прикрепленный снизу, огромный мягкий язык в 10 футов ширины и 18 футов длины. Вблизи от углов рта расположены два маленьких глаза, не превышающих глаз быка, а выше их два отверстия, через которые кит с шумом выбрасывает воду, попавшую в ноздри, в виде столбов до 40 футов вышиной. Громадная голова морского исполина, без малейшего признака шеи, переходит в массивное туловище, сверху окрашенное в темно-синий цвет, а снизу в ярко-белый. Мягкая, как бархат, тонкая кожа, имеет в толщину 1 дюйм. Под ней лежит толстый слой жира 20-45 см, служащий главной приманкой для китоловов. На конце туловища оканчивается громадным хвостом, поверхность которого нередко превосходит 200 квадратных футов. Это главный орган передвижения кита и главное его оружие. При помощи хвоста неуклюжий исполин с быстротой стрелы мчит свое громадное тело, ловко ныряет, становится на голову, словом выказывает необыкновенное проворство». Одного удара этого грозного оружия достаточно, чтобы разбить в щепки самую крепкую лодку и убить самое сильное из животных. «Будь у китов, — говорит один немецкий натуралист, — ум, соответствующий их росту и силе, не только лодки, но даже ни один корабль не мог бы устоять против их ударов, они сделались бы исключительными и единственными хозяевами океана». Но кит – тупое, слабоумное животное. Мозг у него развит крайне слабо. Внешние чувства, кроме осязания, также развиты у громадного животного очень слабо. Из всех душевных способностей только любовь к детям проявляется очень ярко. Знаменитый китолов Скоросби описывает следующий пример этой любви. В 1811 году говорит он: один из моих гарпунщиков захватил гарпуном молодого кита сосуна в надежде овладеть его матерью. Последняя выплыла возле самой лодки, схватила раненого детеныша и поплыла с ним прочь с замечательной быстротой и силой вымотав из лодки до 600 футов каната. Потом она снова выплыла на поверхность и стала яростно метаться, то останавливаясь, то внезапно меняя направление со всеми признаками крайнего отчаяния. Лодки преследовали ее по пятам, но поглощенный своей тревогой за детеныша кит, казалось, не замечал окружавшей его опасности. Наконец, одна из лодок подошла близко к громадному животному. В последнее бросили гарпун, который попал, но соскользнул. Второй гарпун тоже соскользнул, но третий засел крепко. Но и тут кит не хотел оставить детеныша и дал приблизиться другим лодкам. Через несколько минут его захватили еще тремя гарпунами, а спустя час он был убит. Видя опасность, грозящую детенышу, кит становится чрезвычайно отважным, яростным и опасным. С мужеством отчаяния кидается он в самую середину врагов выручать свое детище и сыплет при этом направо и налево ужасные удары хвостом, разбивая все встречающееся на пути. Но при обыкновенных условиях гигантский обитатель ледовитых морей животное крайне мирное и трусливое. Даже птицы, садящиеся на его спину, способны привести кита в ужас и заставить его нырнуть. Этой трусостью пользуются враги морского исполина, смело нападающие на кита и нередко одерживающие над ним верх, несмотря на всю его силу. Среди рыб таких врагов кит имеет в мече рыбе и акулах. Первое прокалывает его своим страшным оружием, Вторые, собравшись с целой шайкой, бьют бедное животное своими хвостами и вырывают зубами огромные куски мяса из его тела. Иногда оба хищника заключают между собой союз и сообща преследуют кита. «Когда мы были близ Гебридских островов, — рассказывает капитан Арн, — то раз утром во время штиля Всю команду корабля вызвали наверх смотреть битву между несколькими экземплярами акулы-лисицы и меча-рыбы с одной стороны и громадным китом с другой. Была середина лета, и так как день был ясный, а рыбы толпились у самого корабля, то мы могли прекрасно следить за борьбой. Лишь только спина кита показывалась над водой, Акулы подпрыгивали в воздухе на несколько ярдов и всей тяжестью падали на предмет своей злобы, нанося ему своими длинными хвостами жестокие удары, звук которых напоминал отдаленные ружейные выстрелы. С Своей стороны и мечи рыбы нападали на несчастного кита и кололи его снизу, Так что, когда бедное животное, осаждаемое со всех сторон, страшно израненное, вышло на поверхность, то вся вода вокруг него окрасилась кровью. Так мучили хищники свою жертву в течение нескольких часов, пока, наконец, мы не потеряли их из вида. Я не сомневаюсь, что, в конце концов, они добились таки своего. Другой наблюдатель также передает что он видел, как акулы выскакивали из воды до высоты верхушки мачты и затем падали на кита, а мечи рыбы в то же время наносили удары снизу. Атакованный этими врагами трусливый гигант однажды спрятался под корабль, на полубе которого находился наблюдатель и пролежал там полтора часа совершенно неподвижно. Еще более опасного врага, Имеет кит в своем родственнике касатке, самом крупном и вместе с самым хищным, храбрым и кровожадным из всей зубастой семьи дельфинов. Недаром в Новой Англии касатку называют не иначе, как «убийцей китов». Страшные разбойники-касатки собираются в стаи и неотступно преследуют морского гиганта. Одни впиваются в бока кита, Другие вырывают огромные куски мяса из его губ и языка. Третьи бьют его хвостами. Напрасно громадное животное оглашает воздух жалобным ревом. Напрасно сыплет во все стороны ужасные удары хвостом, волнуя море, которое на месте битвы кипит, как котел. Горе неосторожному дельфину, на которого упадет это могучее оружие. Он убит наповал. Но на место погибшего являются новые враги, со остервенением кидающиеся в бой. В конце концов, отчаянная борьба кончается обыкновенно гибелью гиганта. Замечательно при этом, что касатки никогда не едят своей жертвы, они нападают на кита просто из какой-то врожденной ненависти. Но самым страшным врагом кита является все-таки человек. Привлекаемый надеждой на добычу, он ежегодно снаряжает целые флоты для ловли гигантских обитателей морской бездны. Благодаря истребительной деятельности китоловов гренландский кит, прежде во множестве водившийся во всех северных морях, теперь встречается лишь в самых недоступных частях Ледовитого океана, но и там не оставляет его в покое отважный китолов». Есть у кита и другие враги, более мелкие. Киамы сотнями тысяч впиваются в его тело и до того разъедают спину, что словно какой хищный зверь сдирает кожу с бедного великана. В этом отношении дружескую слугу оказывают последнему морские чайки, целыми тучами опускающиеся на спину плывущего кита, и с жадностью истребляющие паразитов. Морские желуди также сильно мучат громадное животное, покрывая сплошь все его тело. Иногда кит носит на себе целый мир животных растений и представляет нечто вроде плавучего острова. Водится гренландский кит в северных частях Атлантического и Тихого океанов, а также в ледовитом, не имея определенного места пребывания. По наблюдениям Пехуэль-Леше, этот вид китов дает 12-15 тысяч литров ворваний и 700 тысяч килограммов китового уса, всего на 10 тысяч рублей, а иногда и вдвое больше».